Тайник Однажды в сыскную полицию пожаловал старик почтенного купеческого вида. Он непременно желал видеть графа Соколова, который любые дела распутывать может. Знаменитый сыщик принял просителя. Тот бухнулся ему в ноги. «Ваше сиятельство, явите божескую милость! Горе-то какое в нашем доме, а куда ни ходил, все толку нет, одни только разговоры!» Старик поведал такое, что тут же заставило Соколова отложить все дела и заняться таинственным происшествием.